13 -е. Дэви Багардан. Дэви Багардан, конец мая 1788 года. Я завидую людям, которые легко принимают решения. Я так не умею. Когда я добрался до вспучившейся речушки Осаницы, я мог лишь вообразить себе, что творилось с Моравой. Сельчане, которых я встречал по дороге, только вращали глазами и причитали — что такого, что происходит сейчас, никто не помнит. Что Марава все поглотила. Немного оптимизма вселял один нервозный юноша с ружьем на плече и в австрийской трехрогой шляпе, надвинутой на глаза. Но до конца меня не успокоил. Быстрым шагом он скрипел по грязной гальке дороги и посмеивался, потешаясь над какими-то своими опасно веселыми мыслями. «Может быть, мне только показалось». а может, он действительно скрижетал зубами. Не останавливаясь, он прошел рядом со мной и, запыхавшись, бросил. «Клал я на такую дорогу! Бог с нами!» Под карканье ворон я смотрел на вспучившуюся осаницу и темные холмы за ней, и задавался вопросом, были ли эти слова подбадриванием или предупреждением о том, чтобы я успел вовремя вернуться туда, откуда пришел. Говорят, что вода — это символ жизни. И все-таки, когда ее слишком много, и тучи грозят сомкнуть небо и землю, вода больше походит на символ обезличенного утопления в смерти. Перед Дэви Багарденом дорога разлилась в озеро. На рубеже земли и тени все еще виднелись дома и деревья, возвышенные межи, Вдали постоял и двор с разрушенной кровлей, и мечеть с высоким минаретом, длинная искривленная стена из жердей и прутьев, с которой смывалась грязь, все, что осталось от крепости. Однако продолжение пути подразумевало ходьбу по мутной воде, доходившей местами до пояса. Притом в полном неведении, на что там можно наступить. Малочисленные дома на склоне Хрустого холма Островка в месте впадения осанится в Мараву. Походили на кладбище, до которого еще нужно пробиться. Но, к счастью или к несчастью, и тут нашелся Харон со своей лодкой и несколькими потерянными душами. — Хочешь с нами? — раздался его голос над разлившимся стиксом. — Странная акустика. Без раздумия я поднял руку в приветствии и исторг эхо какого-то непроизнесенного слова, быть может, надежды. «Да, да, да!» Человек меня вежливо спросил, а я ответил несерьезно, даже не размыслив. Сейчас ломаю голову, как все это разрешить. Харон мне представился Станиславом из Црнача. Как и остальным потерянным душам в лодке, молодым парням и зрелым мужчинам из окрестных сел, Мне пришлось хорошенько вымокнуть, прежде чем сесть в хоронову лодку. В таких ситуациях не стоит ожидать первостатейных услуг. Я долго не мог обсохнуть, и теплоты особо не чувствовал, ни в теле, ни на сердце. Усмехающийся Станислав Харон, медленно оттолкнув лодку длинным шестом, довез нас до ворот хада, сооруженных на частоколе перед хижиной, зарывшейся в низинке. Из уборной рядом с домом, зажмурив глаза, словно его ждало ослепительное сияние пустынного солнца, а не путанное сомнище низких туч, над разлившейся маравой, вышел хозяин хада, знаменщик Благуя. Подвязывая гачник, он ногой оттолкнул тощего поросенка, испугавшегося наплыва людей и пустившегося в паническое бегство. Растроганно проводил взглядом прыткую животину, а потом медленно подошел к частоколу. «Куда вы, новобранцы, чтобы вас?» Сразу было видно, это настоящий человек из народа. Говорят, что наш народ научился ругаться от мадьяр, а когда-то давно вообще не ругался. С другой стороны, как офицер добровольческого отряда с таким количеством незастегнутых элементов царской униформы, благо я, возможно, представлял собой лишь авангард. После столь эффектного вступления он сразу же перешел к делу, счищая грязь сапог о жерде чистокола и потому не глядя на нас, благоя сообщил, что нам выдадут немного ружей, оставшихся от царской посылки, и предупредил, чтобы мы, глупые лапотники, не стреляли друг в друга, не тратили боеприпасы, которых и так недостаточно. Счистив сапог основную грязь, Благое поправил себе расположение духа и начал допытываться у нас, что есть свобода. Никто не знал. Да и я догадался не строить из себя умного, хотя по правде говоря, я тоже не знал. А благое знал. Свобода это когда не может турок мать его разъезжать по сербским дорогам, как ему нравится. Вот это и есть свобода. когда он не может ни проехать по сербской дороге, не постучать в ворота и забрать у тебя все из каша. Понимаешь? Плетеный спрутью в помещение для кукурузы. О таком и не вспомнил бы никто. Э, я здесь для того, чтобы вас научить. И турок научить, мать их. Просто невероятно, как легко в Сербии сколачивается армия. Все сельчане, и я вместе с ними, стояли смирно, не дыша. «Сейчас река пошла и накрыла нижнюю дорогу. И моя бабка Инжа сейчас может их сбросить с этой круче в мутную мараву», — продолжал благое поучительно. «А когда мы их этой весной били, как мужчины, вы, как бабы, сидели у костра, пока вам жены грели тюфяки. Хорошо хоть что догадались прийти». Благая повернулся и пошел к домику. Похоже, знаменщик был очень счастлив, его мундир в нескольких местах был обкакан птицами. — Глаза б мои на вас не глядели, и вы еще ратуете за свободу. Мне жаль, но постоялый двор закрыт. Хозяин отправился в землю. Станислав разместит вас по домам и выдаст вам ружья. Но вперед. Благая махнул рукой и вошел в домик. И все. Я не уверен, что хочу быть добровольцем. Не могу дальше идти этим путем. Турки нас поджидают и в любое мгновение могут появиться на дороге с большим войском. А с ними и пользующийся дурной славой Дели Ахмед. Тот, что огромные страдания причинил в Белграде. Вот уже больше месяца прошло с тех пор, как он с тысячью янычар прорвался к нишу. чтобы сопроводить транспорт в Белград. Ходят слухи, что они уже засели в Ягодине и только и ждут подходящего момента, чтобы выдвинуться. Пожалуй, я могу по холмам пробраться до сожженной Йошаницы, а оттуда к Юхору и таким образом обойти Ягодину. Я не выхожу из дома, но уже мог бы сделать топографическую карту окрестностей. Все столько рассказывают о своих селах, и столько раз вспоминают в разговорах каждую речушку и каждый лук, словно они им приходятся общей роднёй. Но при этом они норовят подловить других на ошибках начертания невидимой карты и могут спорить часами. Только бы не вышло, что я дезертир и по глупости пострадаю. С другой стороны, человек не может всю жизнь бежать от смерти. благое прав. Если ты мужчина... Значит, рано или поздно должен наступить момент, когда тебе придется столкнуться со злом, защищать слабосильных, которые страдают за правду Божию. Довольно я таких встречал по пути. Гожусь ли я для этого? Такова ли моя задача? Я и стрелять-то как следует не умею. Смотрю на это ружье, как на змею. Холодную, опасную змею. Быть может, я все же должен... потратить жизнь по-другому? Да, у каждого труса свое оправдание. И тем не менее, мне кажется, что это не мой мир и не моя жизнь. Увижу ли я когда-нибудь свою ненаглядную? Где она сейчас и что делает? Странно, но человек ощущает одиночество в большей мере, находясь среди людей, а не когда идет один по дороге. Вдалеке послышались приглушенные взрывы и громыхание противовоздушной обороны. Микки отложил бумагу и подошел к окну. «Куда они целят сегодня вечером?» — подумал он. Небо над высоткой в направлении юго-востока озарилось оранжевой вспышкой. А потом послышался один более сильный взрыв. Стекла слегка затряслись, да и под ногами почувствовалась дрожь пола. Самое время вернуться в комнату и в Дэви баггардан когда все померкнет. Микки явственно расслышал, как кто-то на другой стороне улицы выругался. — Сосед Чомбе, — догадался священник. — Сколько я уже не видел этого человека. Что с ним происходит? А выглядел таким устойчивым. Микки не больно возбудился из-за нового отключения света. Он без повторил уже натренированные движения. Нащупал в потемках выключатель и легко отыскал в комоде одну из наполовину сожженных свечей, принесенных из церкви. Затем взяла и лампадку, отнес ее на кухню, долил масло и зажег фитиль. Лампадка может гореть всю ночь. Свечку нужно погасить перед сном. А к чему ломать шею, ища ночью туалет? Микки оставил лампадку на стиральной машине и вернулся в комнату. Опять раздалось два взрыва, уже ближе. Стекла задрожали сильнее. Дэви баггардан конец мая 1788 года. Невозможно закрыть путь между мирами и не знать, где ты находишься. Невозможно сидеть на царской дороге и ждать войска, которое намерено тебя раздавить, и думать при этом, что ты находишься на цветистом лугу и размышляешь о том, стоит ли немного вздремнуть. Я не спал уже две ночи. Лишь время от времени, и ночью, и днем дремал. И то, сидя на смотанном цыганском шатре, прислонившись к непобеленной звездкой стене, облепленной желтой глины смешанной с половой. И пол в комнате с очагом, в котором мы сидим, тоже сделан из такой же глины, а потолок ею вымазан. просушенное теплом огня из очага, глина местами отвалилась с потолка, обнажив толстые дубовые доски. Хотя облачно и идет мелкий дождь, на улице не похолодало, и огонь мы не разводим. Правда, офицеры, скорее всего, и не позволили бы этого, чтобы дым нас не выдал. Да и в комнате, наверное, от дыма невозможно было бы дышать. Обложенный кирпичами очаг расположен в центре дома, а дым должен выходить через прутья, перевитые между двумя потолочными балками. На деревянном козле подвешен на цепях один медный котел, напоминающий мне остановившийся маятник огромных часов. Целыми днями мы смотрим на этот закоптелый котел с вмятинами и ждем, когда он сдвинется с места. Время от времени кто-нибудь из нашей молчаливой братьи подаёт голос. В основном, чтобы сказать, какая пора дня. Независимо от того, какая идёт часть суток. заряли рассвет, утро, маленький обед. Не знаю, почему здесь так говорят, тогда как мы в это время ничего не едим. Большой обед, полдень, послеполуденные часы, время под вечер, заход солнца, сумерки, полумрак. Мрак кромешный, какая-то пора ночи, поздняя ночь, ночь на исходе, первые петухи, вторые петухи, третьи петухи. Петухов здесь нет, слышно только сычей, но не знаю, по какой причине кто-то постоянно объявляет, что сейчас такие-то петухи. И опять заря, рассвет. Нас постоянно окружает темнота или сумрак. Толстая грубая бумага слабо пропускает свет. да и облака висят тяжелые. Тем не менее, мои глаза привыкли к полумраку, так что я могу даже писать. На меня опять поглядывают с подозрением, но мне наплевать. Коль они воняют, могу и я писать. Вероятно, все дело в том, что они просто привыкли к тому, что пишут обычно шпионы. Попы читают, а шпионы пишут. А поскольку я иногда почитываю свою книгу, они наверняка думают, будто я хорошо замаскированный поп-шпион. К счастью, это уменьшает вероятность того, что я турецкий шпион. Хотя они не стыдятся заглядывать мне через плечо, когда я мочусь за домом, так, на всякий случай, проверить, не обрезан ли я. То один, то другой меня спрашивает когда немцы пришлют помощь. Мне это уже надоело, но я принял роль. И им это понравилось. Хотя, забавы ради, я постоянно выдаю противоречивые сведения. Больше всего мне нравится, когда меня спрашивают о русских, чего они ждут. Тогда я начинаю рассказывать байки, которые когда-то прочитал о царице Екатерине. Они немного нервничают от того, что выходят, будто царица архиблудница». Но когда я начинаю подслащивать их слух тем, что она более всех предпочитала обычных солдат и моложавых офицеров, они испытывают какое-никакое удовлетворение. Глаза у них загораются блеском, и они слушают, как дети. Ворота часто открывают. Слава богу, и в эту душегубку попадает немного воздуха. Люди входят и выходят. Только я не двигаюсь, разве что по нужде. Вчера нам из штипля принесли черствый хлеб, но мы не больно голодные, никто не сидит на месте. Люди слоняются из дома в дом и, пытаясь себя чем-нибудь занять, постоянно что-нибудь спрашивают друг у друга. Хлеб, раки, лук, а заодно собирают новые, якобы достоверные сведения. Войско, сопровождающее транспорт Белград, уже увеличилось до 15 тысяч человек. Если ожидание продлится, то она вырастет и до ста тысяч. И хотя это лишь досужие домыслы, человеку не особо приятно слушать такие вещи. Не думаю, что мы бы оставались здесь, если бы Марава не вышла из берегов и не затопила нижнюю дорогу через ущелье. Нас не больше двухсот человек. И то, только когда все в сборе, когда никто не срывается с места, чтобы повидаться со своими в селениях под Йошаницей, пообщаться с женой или убедиться, что скотина накормлена. И комендант, капитан Коча, мало бывает в багардоне, а все больше объезжает окрестности, чтобы собрать еще войско. В общем, счастье, что Марава разлилась. «Я Кочу, как человека...» Очень уважаю. Но, брат, это его мужланка в конец Данила мужика. И ездит он не собирать войско, а полюбиться на Кошенине. Так чуть раньше истолковал ситуацию морщинистый и всегда шумный крестьянин из Прнявара, старый вояка по имени Врева. Турки на подходе, а он верно хочет их встретить со спущенными штанами. А с ним и мы. И так Кочу оговаривали со всех сторон, притом обязательно упоминая вначале о большом уважении к коменданту. Что только о нем не болтали, и что жаден до денег, и что думает только о том, как подлизаться к царю, и что он первым бежит в Германию, если турки вернутся. То, что при живой жене Борике испаневца нашел эту смилю, которая сейчас его не отпускает и в мужской одежде следует за ним везде. Было самым маленьким упреком коченых земляков. Я слышал о капитане Коча только как о герое Краины, и потому попробовал его защищать, как героя. Увы, это послужило для них только поводом, чтобы вскочить и в один голос защищать свое геройство. Под общий крик мертвые турки заполонили дом и начали разлагаться. Лучшим оказался поселениц из печа, которого все зовут Врталама, а настоящее имя ему, вероятно, Варфоломей. Когда в споре о геройстве с Пройдохой Станиславом ему не хватило пороха, Врталама обернулся ко мне и чуть ли не с презрением заявил, что мог бы кочу продать туркам за 500 золотых, но не сделал этого, после чего горделиво прошествовал до своего места и сел. Судя по всему, Врталама победил соперников. Они все успокоились и молча расселись по своим местам. Более веского аргумента не оказалось ни у кого. Словно речь идет о постоянном поддержании боевой готовности, через каждые несколько часов кто-нибудь вбегает и сообщает о подходе турок. И хотя все знают, что турки едва ли решатся верхом на конях пересечь по тропе ущелья, где мы их можем и камнями забросать, все с готовностью разыгрывают спектакль, выбегают на улицу, начинают перекликаться с дозорными на минарете и, вдостально кричавшись, расходятся обратно по домам. Поначалу и я выходил во двор. Теперь мне это претит. Довольно я тут написал. Сейчас иду поесть хлеба, как сказали бы мои соратники. Назовем их так. В тот же день, чуть позже. Чуть ранее случилось странное происшествие. Толстый Пая из Майура, чтобы скоротать время, взялся чинить треножник со сломанной ногой. Сначала он пыхтел и шумел, а потом порезался ножом, которым строгал ветку. и принялся ругать все, что попадалось ему на глаза и приходило на ум. Это весьма позабавило все общество. Каждый старался напомнить Пае о чем-либо, что стоило обругать, нравилось это ему или нет. А потом и остальные начали сыпать ругательствами, словно на каком-то необъявленном состязании. Если бы еще и благое был тут, скоро обычные ругательства были исчерпаны, И все перешли на природные явления, на известных и неизвестных личностей, на географические понятия и даже на совершенно абстрактные явления, на солнце, дождь, тучи, мараву, осаницу, модри вилл, алибегов источник, церву косу, голу чуку, голую сопку, дурманов поток, генерала Магдебурга, Кашаву, северо-восточный ветер, дующий снизу низовьев Дуная, защитившую Белград, на сам Белград, царицу Екатерину, султана, царя, кума Веселина, старые немецкие ружья, глазливую станку, поручика Славу Демелича, знаменщика Благою, и он получил свое, капитана Кочу, испаневца, И сам паневец. Гусли, царский дукат, коров и верблюдов, сама весом в двести ок, задвижку на воротах, клеть лицеплят, дунай, баклаву, германско-русский сговор, свободу. Необычная общественная игра становилась все серьезнее, а ее участники все мрачнее. От первоначальной веселости не осталось и следа. Лапотники превратились в мрачных бородатых брахманов на невероятной молитве. Нельзя сказать, что все дело было в ненависти. Прежде – отчаяние. Как будто они думали, что в Гаргантюанском слиянии оплодотворят мир и создадут новый, лучший для них и в большей степени их мир. В том мире и Марава обретет детей, быстрые речушки, которые не будут затоплять их поля, Дитя солнца не захочет припекать во время жатвы. Капли мелкого дождя не станут попадать за шиворот. Новорожденные села будут красивыми и обустроенными. Новые люди у власти станут друзьями с полным взаимопониманием. А оплодотворенная свобода не будет такой, как ее преподносит благое, а станет иной, более светлой. Толстый Пая обмотал руку грязным лоскутом. Будет чудо, если его рана не загноится. Смеркается. Может быть, мне сегодня ночью все-таки удастся немного выспаться? Сначала надо что-нибудь выпить. Откуда-то появилась фляга, и, не торопясь, начала движение по кругу. Как самая медленная на свете часовая стрелка, которая при этом еще и задерживается в одном месте. у чернявого Раденка. Он прибыл со мной в одной лодке. Я в своей жизни не видал человека с таким густым волосяным покровом на лице. Из такого черного куста проглядывают лишь всегда пьяные блестящие глаза. Когда Раденка говорит, он шепелявит так, что просто невозможно ничего разобрать, как будто борода и усы завязали ему рот. Когда фляга доберется до меня, Я хорошенько осмотрю ее, нет ли на ней волос. Чтоб его. А потом мы затянем песню. А что нам еще остается? Дэви баггардан спустя два дня. Все мысли заняты тем, что происходит чудо. Воды Моравы начали так быстро отступать, что это видно даже невооруженным глазом. Мы высыпали из домов и рассеялись на откосе у реки поглазеть. Офицеры постарались установить хоть какой-то порядок. Носятся туда-сюда, посылая людей срочно привести кочу и поручиков. Нет даже протеерея Йовы из ягодины. Он застрял где-то в селах под черным верхом. Марава оставляет по себе ил, но солнце так припекло, что он быстро засыхает. Влажность воздуха невыносимая, дышать тяжело. И все мы понимаем, что будет дальше. Знатоки из моей группы стараются объяснить этот природный феномен. А мне и смешно, и не смешно. Здесь что-то нечисто. Морщинистый врева еще больше насупился, а его выпученные глаза погрустнели. Не иначе как мулы наколдовали. Где это видано, чтобы река бежала, как лисица? Достало паромщика видать, прогремел Раденко. Илзаметно иссушается на солнце. Еще немного, и от него останется лишь сухая, кустистая щетина на берегу. Дунай потек быстрее и потянул за собой мараву. Пая только успевает вытирать пот, на солнце у него даже брови стали прозрачными. Его обритое и округлое лицо походит на добродушный фруктик, который уж точно не засохнет на солнце, зато созреет. Румянец уже появился на нем. Это ты меня потянул за? Ты что несешь-то? Как может Дунай потечь быстрее? Разве что немцы гребут на Белград и гонят воду. Врева не отводил взгляда от реки. Вода еще быстрее спадает. Видели бы люди, — он показал рукой на берег. Пока мы здесь диву даемся, вода спала еще на поларшина. Уходит Марава, — прогремел Раденко. «А правда, может ли марава пересохнуть?» Пая опять вывела себя в реву. «Может твой мозг иссохнуть?» «Что, кто-нибудь когда-нибудь видел пересохшую мараву?» «Разве только когда случится конец света?» То, что сказал в реву, никому не показалось невозможным. Небо сверкает, а марава уменьшается. Никто не пошевелился. Только Пая догадался вытереть пот своим грязным лоскутным бинтом. «Беда, люди, что будем делать? Если это мулы сотворили, как Врева говорит, пусть про Йова прочитает какое-нибудь...» Варталама продемонстрировал рациональный подход. «Такое впечатление, будто земля где-то треснула, и вся вода в ту трещину уходит. Треснула земля. Наша Сербиюшка!» Чуть не заплакал раденка Люди, а если и вправду начался конец света? Мы, как по команде, задрали носы к небу и уставились на солнце. Когда смотришь на солнце, тебе может привидеться все, что угодно. И конец света тоже. Ангелы трепещут в сиянии лучей. Страшный суд! А мы стоим в палате ожидания и размышляем, как нам обмануть Господа Бога, что мы жили достойно. Врева не сдавался. Какой еще конец света? Это должно быть та фетва, которую дал муфти из Стамбула. Он издал фетву нас изничтожить, как зайцев. И Марава испугалась. И убегает. Так-то. В облике Станислава есть что-то от англичанина. Он всегда хладнокровно серьезный, только один ус у него смеется. Теперь все задумались и примолкли, глядя на Мараву. а затем показался благое он скользил вниз по крутому склону в траве не в тесноте да зайцы он и впрямь не выглядел сильно озабоченным а ну марш назад и чтоб глаза мои вас не видели пока сам не позову но же ступайте пошевеливайтесь мы медленно пошли и именно на меня он почему то обратил особое внимание. Я точно не выглядел более перепуганным, чем остальные. А ты, неженка, да-да, я тебе говорю, городчинец. Было очень неприятно. Я не нашелся, что ответить. А остальным пришлось по нраву, что благое именно меня решил подеть. Только переглядывались. Нет, и не вздумай пойти в лес по грибы, как будто читал мои мысли. Ты и ружье-то держать не умеешь. Имел я таких, нежных Я за тобой сам буду приглядывать, там на Кавилича. А то не ровен час попадешь кого-нибудь из наших. Ты в глаза туркам смотри, а потом стреляй. Что ты хочешь, баклаву? Тогда ступай, шевелись. Счастливый, что быстро отделался, я поспешил за остальными. Осмотри ружья и следи за тем, где держишь порох, чтобы он не намок. Наверху откоса до спуска к дому, благое, обернулся к нам еще раз. Потом спустил штаны и пустил струю по откосу в мараву. Если уж он не поднимет уровень воды, то сделать это никому не по силам. Все еще Дэви Багардан. Из-за влажности воздуха невозможно дышать. И из-за страха. Кочи его людей еще нет. Кто появится первым, они или турки? Прибыл поручик Демилич со своими людьми. Нас все еще горстка, супротив турок. Все только ругают немцев за то, что не шлют помощь. Тяжело придется в случае сражения. Говорят, мы отступим вниз по дороге по направлению к Белграду, чтобы устроить более эффективную засаду. Хотя все знают, что лучшего места, чем здесь, в Багрдене, нет». Что, если благое и правда пошлет меня на вершину ущелья, на Кавиличу? На следующий день. В доме нас все меньше. Мало-помалу кто-то выходит наружу по нужду и расправить ноги, но назад никто не возвращается. И я недавно вышел, но не увидел никого из своих. Добровольцы Демелича слоняются вокруг домов ниже, Багрдан уже больше не в озере. А саница последовала примеру маравы и повсюду оставила болотины. В топкой грязи перед мечетью стоят двое и перекликаются с дозорным на минарете. Видел ли он что-нибудь? Но какой-то особой суматохи нет. но ну, не дурость ли идти ни одному на Кавиличину и ждать там турок? С другой стороны, сумасшедший Благая способен на все. Что, если он заметит, как я захожу в лес? О смерти, геройской или трусливой, можно размышлять, лишь когда она далеко. А когда она держит тебя за горло, ты только и думаешь, как бы от нее убежать. Все-таки худшее для меня — погибнуть напрасно. Глупо. Чему такая смерть может послужить? Может быть, человек меньше страшится гибели, если знает, что смерть его не будет бессмысленной. Я этого смысла сейчас не вижу, и детей у меня нет. Что вообще останется после меня? Если кому-то хочется сложить голову, пускай сложат. С другой стороны, будь у меня дети, мне и тогда бы не хотелось погибнуть, ведь кто-то должен вырастить детей. Вот, пока я писал, ушел и Станислав. Сначала он долго потягивался, для убедительности, а потом медленно, едва переставляя ноги, вышел в открытую дверь. А там опять остановился, еще потянулся и, словно не зная, куда бы ему пойти, свернул налево и исчез. Здесь не будет сражения. Это войско устало от побед, которые ни к чему не приводят. Со мной в доме остались только пая, которому слишком жарко находиться на солнце. и Раденко, который заснул, благо ему. Пая мне постоянно задает какие-то глупые вопросы. Похоже, он пытается развеять страх. Крестьяне знают этот край, а я его знаю только по их рассказам. Если двинусь прямо на юг, через Парложишта, на Луковицу, то могу нарваться на турок. Лучше всего было бы пойти назад вдоль Осаницы, повернуть налево у дубокок потока. глубокого ручья. Пойди распознаю его. Но там меня остановят добровольцы Демелича. Труднее, но наверняка можно пробраться и по холмам до Рачника, а оттуда до Штипля, а там, как бог даст. Это должно быть на юго-западном направлении, но и там, скорее всего, есть наши. Может, Коча подоспеть с той стороны, хотя поговаривают, что он где-то в районе Крагуевца. Но от сражения точно не будет прока. Так к чему мне и дальше маяться с сумасшедшими маравцами Вся эта война для того, чтобы немцы на наших горбах заняли Сербию. Так они договорились с русскими. И Коча получил бы еще какую-нибудь медальку да немного денег. А благое она несет еще насечку на прикладе. Браво! Геройство для геройства. Но что бы они делали в мирное время? Для кого-то мир тяжелее войны послание из Ди Багардона турки на подходе прибыли наши слипора. Поручик приказал отступать по уговору скотчей через татарина. Мы должны соединиться околобаточины. Я не отступаю, не иду назад. У меня свой путь.